Глава 4. Вена. Территория ЕС. Центр города. Отель Зариц Карлтон, Апартаменты Принца. 12.05. Изящная мебель из натурального дерева. Тяжелые портьеры на окнах. Резные панели на стенах. Везде бархат, атлас и шелк. На полу персидский ковер. С потолка свисает хрустальная люстра, светильники попроще разбросаны по углам. Обстановка, словно и не уезжал никуда. Предоставленные в гостинице комнаты вполне органично вписались бы в интерьер родового поместья на Беловодье, если бы ни одно но: изобилие техники. На столе стильный компьютерный терминал, кажется, здесь их называют моноблоками на прикроватной тумбочке смарт-дисплей с акустикой и функцией видеозвонков, под самым потолком полоска умного климат-контроля, на журнальном столике радиотелефон со станцией подзарядки, на отдельной подставке ультратонкий телевизор с огромной диагональю и отдельно пульт для управления всем этим железом. «Уже выяснили, что случилось?» Я развалился в глубоком кресле, стоящем в углу. Ложная тревога. Какой-то чересчур мнительный охранник принял солнечный блик за прицел снайперской винтовки. Марго села на стул, грациозно закинув ногу на ногу. Полы светлого платья разошлись, обнажая стройную лодыжку. Спина прямая, голова высоко поднята, ухоженные ладони небрежно легли на колени. Прямо образец светской львицы. «Значит, мы зря устраивали побегушки?» Я иронично приподнял бровь. По лбу кузины пролегла складка. Чересчур резкая реакция Бориса Альшанского на вокзале ее и саму немного смутила. Дурак так испугался за возлюбленную, что на пару мгновений совсем потерял голову. Болван бросался то туда, то сюда, не зная, что лучше предпринять то ли вернуться под прикрытие поезда, то ли скрыться под крышей вокзала. Благо, кто-то из гвардейцев быстро сообразил, что делать, иначе мы бы до сих пор там метались, как умалишенные. Для всех нас это была необычная ситуация. Она поняла, на что я намекаю, и постаралась сгладить углы. «Хитрая. Думает, я так просто отстану». «Ну уж нет». Этот кретин здорово подставил себя, и данным случаем следовало воспользоваться по полной. Он растерялся, чуть не угробил нас. Что если бы тревога оказалась настоящей, и в окне действительно сидел бы снайпер? Нас всех десять раз пристрелили бы, пока твой дурак сподобился что-нибудь сделать. Я жестко взглянул на сестру. Да-да, я знаю о ваших отношениях. «Только слепой не заметит, какими взглядами вы обмениваетесь, пока думаете, что вас никто не видит». Я и в самом деле злился. Из-за одного идиота мы выставили себя на посмешище. «Такого больше не повторится», — ровным тоном заверила Марго, не показывая досады. «Выставление романа на показ не в ее интересах, и уж точно не в интересах Бориса. Узнают, век не отмоется». Шутки насчет карьеры через постель будут преследовать вечно. Разумеется, об их любовных отношениях знали. Но одно дело ближний круг, и совершенно другое — публичное обсуждение. «Конечно, не повторится», — произнес я. «Я снимаю твоего ухажера с должности начальника охраны. Погнал бы вообще из гвардии, да не хочу поднимать лишнего шума. Особенно здесь». Марго вздрогнула, но удержала себя в руках. На самом деле я блефовал. Выгнать из гвардии мог либо командующий, либо глава клана лично. У меня на это попросту не хватило бы власти, как, впрочем, и у Ярослава с Михаилом. Протокол зачисления и увольнения сделан таким образом, чтобы как можно меньше людей могли оказывать влияние на структуру и состав самого боеспособного подразделения семьи. Баланс. Равновесие. Никому не хотелось, чтобы кто-то получил больше возможности назначать своих людей на ключевые посты в ущерб обороноспособности клана. Пусть останется при тебе в качестве личного телохранителя. Я взглянул в глаза кузины, ожидая протеста. Однако у нее хватило ума не спорить. Чувствует слабость своих позиций. А еще слегка ошарашена. Не ожидала от обычного пассивного кузена такого напора. «Хорошо. Я не против». Марго мягко улыбнулась. «Хитрый ход. Как бы подчеркивает, что могла бы возразить, но в качестве жеста доброй воли не будет. Ну-ну». «Нам выделили двух агентов для охраны», — доложила она. «Они будут нас опекать на всем протяжении визита». Позже тебе их представят. Это удивило: слишком быстрый переход к другой теме. Думал, еще побарахтается, попытавшись выторговать лучшие условия. Вроде обещания не поднимать этот вопрос в дальнейшем. За свои действия Альшанский вполне реально мог лишиться места в гвардейском корпусе. Не сейчас, так потом, по возвращении домой. Особенно если я буду настаивать. А тут. «Разговор про местных шпионов». «Зачем мне знать слуг Техно? Разве у нас недостаточно охраны?» Осведомился я, чувствуя где-то подвох. Марго мило улыбнулась. «Я рада, что ты это упомянул. Не скажешь, зачем нам дополнительная охрана из числа наемников? Я посмотрела запросы на допуск и увидела там новые лица». Настала ее очередь сверлить меня взглядом. «Ты же знаешь, что они наемники, так?» Марго изящно склонила голову на бок. «Зачем тебе военные солдаты?» А вот и подвох. Намек на попытку создания собственного военизированного подразделения. Папаша это явно встретит без особого одобрения. «Во-первых, военные солдаты — это тавтология» насмешливо прокомментировал я. Солдаты по умолчанию являются военными. Во-вторых, ловчие будут действовать только здесь. Тащить за собой их домой никто не собирается. Можешь не волноваться. И в-третьих, на передовой нам больше пригодятся опытные бойцы с хорошим вооружением, чем телохранители с обычными пистолетами. А вот теперь я и правда застал ее врасплох. Марго... Несказанно удивилась. «На передовой? В каком смысле?» «В прямом. Надо же поглядеть на этих механоидов и их ульи вблизи!» Сохраняя безмятежность, ответил я. Кузина замолчала, не зная, как реагировать на неожиданное заявление. Судя по быстрому взгляду пронзительных зеленых глаз, отличительная черта нашей семьи, У нее зародились сомнения в адекватности моего мышления. Не спятил ли, дорогой братец? Вот что говорил весь ее вид. Не беспокойся, не спятил. Почти весело изрек я. Она вздрогнула. Вторжение в мысль оказалось такой же неожиданностью. Мне сегодня везет. При других обстоятельствах вряд ли получилось бы вызвать поток подобных реакций. Марго слишком опытна в этих делах. Однако ее застало врасплох, что психологическая атака шла от меня, фигуры, от которой давно уже ничего не ждали. Ничего. Будет полезно. Небольшая выволочка, замаскированная под дружеский разговор между родственниками, надеюсь, слегка поумерит чрезмерные амбиции. Спорю на что угодно. Узнав, что меня поставили во главе делегации, она сразу стала прикидывать, как бы меня дискредитировать для перехвата власти. Или, что более вероятно, планировала мягко оттереть в сторону, полностью замкнув принятие решений на себе. Этот вариант, кстати, для меня самый паршивый. Если что не так, все повиснет на мне, ведь формально я буду оставаться главой делегации». Но мы тоже не пальцем деланные. 17 лет при дворе папочки научили держаться на стороже, бить на упреждение и уклоняться от сильных ударов. Именно так в свое время мне удалось отстоять свою независимость. Хотя имелось много желающих вовлечь третьего наследника в орбиту либо Ярослава, либо Михаила, а то и вовсе создать отдельную партию с моей фигурой во главе. А мне оно надо? это все?» Марго встала. Я кивнул, намеренно не поднимаясь, хотя этикет требовал, чтобы я не только вылез из кресла, но и проводил кузину до дверей, показывая свою приязнь. Жесты, даже простейшие из них, служили своеобразным сигналом. Не двигаясь, я давал понять степень собственного неудовольствия, и Марго это поняла. Кузина поджала губы, и направилась к двери. Светлое платье скользило по толстому ковру, сопровождая каждый шаг едва слышным шелестом. Перед дверью она обернулась. — Вечером прием в честь нашего приезда. Не опаздывай. Ее голос прозвучал сухо и безэмоционально. Дверь мягко закрылась, оставляя меня одного. Подождав еще пару минут и убедившись, что сестрица точно ушла, я послал короткий импульс через магический фон. Спустя мгновение дверь приоткрылась, в проеме мелькнула голова дежурившего гвардейца. «Ваша Светлость!» «Сегодня днем кто активировал сферу?» «Лейтенант Бергер, Ваша Светлость!» — прозвучал четкий ответ. «Пригласите его ко мне!» «Да, ваша светлость». Часовой скрылся. Дверь снова мягко прикрылась. Когда началась суматоха, только один догадался запустить защитный артефакт, накрывая группу силовым щитом. Смекалку и отменную реакцию следовало поощрять. Об этом говорил еще отец. «Интересно, где были люди гнать его? Разве это не их задача обеспечивать безопасность?» Тоже растерялись, каналия, Совсем расслабились, что первые, что вторые. С другой стороны, а чего еще ожидать? Слишком долго не случалось ничего серьезного. Ваша светлость, вызывали. Дверь в очередной раз приоткрылась, впуская парня чуть старше моих лет. Я махнул рукой, приглашая заходить. Крепко сложенный блондин, среднего роста, Аура замкнута в контур первичной защиты. Судя по характерным меткам, имеет ярко выраженную способность к сфере разрушения. Уровень силы пока полностью не раскрылся, но потенциал не меньше третьего ранга. Неплохо. Очень неплохо. Со временем получится отличный боец. Перспективный экземпляр. Надо же, не ожидал. Хотя, это же гвардия. Туда старались брать только лучших. Осталось проверить, получится ли перетянуть перспективного кандидата на свою сторону. Хм... Карл Бергер. Потомок эмигрантов Техно. Гвардеец остановился посреди комнаты, вытянувшись по стойке смирно. В этот раз я поднялся, сделал несколько шагов навстречу, выказывая уважение. Хочу поблагодарить вас за отличные действия сегодня утром на вокзале. Своевременная активация артефакта класса «Сфера» позволила не допустить возможных трагедий. Благодарю. Бергер щелкнул каблуками, вытянувшись еще, хотя казалось, сделать это уже невозможно. Это мой долг, ваша светлость. Глянешь со стороны, образцовый служака но в то же время в глазах виден ум. Как и сказано выше, неплохой экземпляр. Я протянул лейтенанту руку, с некоторой заминкой ее осторожно пожали. — С этого дня вы назначаетесь руководителем моей личной охраны, — сообщил я. — Сегодня вы показали себя с лучшей стороны. Надеюсь, так будет и впредь. Кончики губ гвардейца дрогнули, На секунду показалось, что он улыбнется. Видно, что парня переполняет восторг после внезапного назначения. Однако вовремя сумел сдержаться, вновь сделав лицо бесстрастным. Просто отлично. Превосходный контроль над эмоциями. Мой выбор мне нравился все больше и больше. Разрешите вопрос, Ваша Светлость? Да, конечно. Мне поручено охранять только вас или... Или. С этой минуты вы возглавляете всю охрану посольства. Но капитан Ольшанский... Капитан Ольшанский отстранен от исполнения своих обязанностей и переведен в свиту ее светлости леди Марго. Я внимательно посмотрел на гвардейца. Будете подчиняться напрямую мне. И никому более. Понятно? Бергер щелкнул каблуками, резко склонившись в коротком поклоне. «Да, ваша светлость!» Еще раз оглядев замершую фигуру, я кивнул. «Можете идти». Четко развернувшись через правое плечо, лейтенант вышел. Оставшись один, я неспешно подошел к окну. Помня наставление СБ, держался сбоку, осторожно отодвинув портьеру на самый краешек. По уверениям местных, стекла имели высокую степень бронирования, но перестраховка не помешает. Внизу на тротуаре собралась толпа митингующих. Что-то кричали, трясли плакатами с надписями на туземном наречии «Техно». Если я правильно понял из объяснений Гнатьева, протест напрямую связан с пришествием механоидов. Люди не хотели побыстрее закончить войну, перебив агрессивных захватчиков. Наоборот, они требовали немедленно прекратить всякие боевые действия и вступить в диалог с внеземным разумом. И это несмотря на то, что пришельцы, по сути, напали первыми. Меня подобное поведение, конечно, весьма удивило. Их соотечественников убивают, захватывают территорию, а они в ответ предлагают начать переговоры выглядело полным бредом и несуразицей техно презрительно выдохнул я и посмотрел настоящий в углу телевизор изобилие современной техники в апартаментах явно не просто так клану хотят показать насколько местная цивилизация превосходит нашу с их точки зрения но если посмотреть что крутят внутри этих ящиков Хм... Скажем так, жить в данном обществе сразу расхочется. После вселения в отель я включил ТВ. Каюсь, не удержался. И что же я увидел первым? Передачу, где обсуждали судьбу некоего серийного убийцы, похищавшего и убивавшего девушек на протяжении нескольких лет. Он пытал их, насиловал, потом выбрасывал как мусор на ближайшей свалке отходов. И вместо того, чтобы покарать выродка, находились те, кто вставал на его защиту, утверждая, что он не виноват в своей болезни и что это все результат несчастного детства. Клянусь, эксперты и правозащитники в студии называли изуверское поведение болезнью и на полном серьезе утверждали, что наказывать за это нельзя. Надо лечить несчастного, а не применять к нему силу. Сначала я подумал, что это какая-то ошибка перевода, и врут субтитры, но не может такого быть в разумном обществе. Но потом выяснилось, что все так и есть. Действительно, маньяка оправдывали за все совершенные зверства. Я охренел. Честно. Это же насколько надо ненавидеть собственных подданных, чтобы позволять такое. «Необходимо оказать психологическую помощь!» Вспомнив фрагмент передачи, передразнил я какую-то тетку с немытыми волосами в очках и уродливом свитере крупной вязки. У нас таких несчастных даже не казнили, а сразу отправляли на опыты в исследовательские центры. магам испытателям всегда не доставало биологического материала. «Жестко? Возможно...» «Цинично и рационально? Почему бы и нет? Зато справедливо!» В дверь постучали. «Да!» В проеме снова возникла голова часового. Пора обзавестись личным секретарем. «Ваша светлость, советник по организационным вопросам просит о разговоре», сообщил гвардейц и предупредил. «Он не один». Секунду я с недоумением хмурился, пока не вспомнил, что за столь пышной должностью скрывается Гнатьев, заместитель главы разведки клана по сектору Европа. Зови. Войдя в помещение, Леонид Николаевич по привычке быстро огляделся, откладывая в памяти окружающую обстановку. За ним вошел худощавый мужчина. Следом шагнули два гвардейца, еще двое остались дежурить с другой стороны двери. — Добрый день, Ваша Светлость, — заговорил Гнатьев. — Добрый день, Леонид Николаевич, — поздоровался я, основное внимание уделив его спутнику. Высокий, даже длинный, сухопарый, кожа, похожая на мятый пергамент, высушенная ветрами жарких стран. Крючковатый нос, костистое лицо аскета. Стрижка короткая, фигура подтянутая, жилистая. Глаза непонятного цвета, то ли серые, то ли мутно-коричневые, не понять. Это Арлет Роуз, командир отряда «Ловчие смерти». На меня наемник смотрел без всякого выражения, разве что чуть дольше положенного задержал взгляд на моих глазах. Предсказуемая реакция со стороны обычного человека. Зрачки у магов чуть ярче, чем у других людей. Это привлекало внимание. По виду типичный наемник. Будут платить, будет воевать. Перестанут, молча развернется и уйдет. Может быть подсадной уткой от властей Евросоюза? Может. С другой стороны, мужик явно не дурак и понимает расклады. В случае необходимости у клана Кречета хватит денег пустить по следу предателя наемных убийц. Жить все время оглядываясь через плечо, Так себе перспектива. Я так понимаю, он не говорит по-русски? Да, Ваша Светлость, переводить буду я. Ты знаешь английский? Разумеется, Ваша Светлость. Ну да, конечно, иначе как бы он руководил европейским направлением. Ты поставил его людям задачу? В общих чертах. Им все объяснили. Они уже приступили к развертыванию первой линии обороны на внешнем периметре. Одно только уточнение. Гнатьев, извиняясь, развел руками. Возникли сложности с агентами СБ Европола. Какого рода? Я снова уселся в кресло. Руки расслабленно легли на удобные подлокотники. Сухопарый наемник молча стоял. Ни единым движением не выдав, что его чем-то смущают разговоры на незнакомом языке в его присутствии. Хорошая выдержка. Ничего серьезного, просто небольшое недопонимание в области юрисдикции. Они настаивают на допуске своих людей в ближний контур охраны, что, разумеется, совершенно недопустимо. Я пожал плечами. Наглость местных шпиков не оказалась сюрпризом. Не вижу проблемы. Скажи, что это не их дело. Переведя взгляд на бесстрастную статую Роуза, я обронил. Ты посвятил его во все детали будущей поездки? Гнатьев коротко поклонился. Разумеется, ваша светлость. Я изучал наемника. И что? Его не пугают механоиды? Мне все время казалось, что техно воспринимали угрозу вторжения Как-то легкомысленно. Не считали серьезной опасностью. И это настораживало. Нет, если оплата будет достаточно щедрой. Ну, разумеется, типичный наемник. Гнатьев сложил руки перед собой. Ваша светлость, на случай возможных недоразумений в будущем, при общении с другими людьми, хочу указать на то, что механоидами пришельцев называют, как правило, в официальных бумагах. Сами солдаты именуют их плексами. Что-то новенькое. Плексами? Почему? Если молва не врет, это связано с первым контактом. У одного капрала была домашняя свинка по имени Плекса. Считается, что именно он первым из людей увидел пришельцев вблизи. Ему показалось, что они чем-то напоминают его домашнюю зверюшку. Да? Почему? Я удивился. В докладах были фотографии существ, на свинок они точно не походили. Леонид Николаевич улыбнулся. На тот момент тварь почти полностью скрывалась в земле, и только когда она полностью выбралась наружу, все поняли, что это никакая не морская свинка и вообще не имеет отношения к земному животному миру. Но почему-то название среди простых солдат «прижилось», Есть запись, как Капрал наклоняется к комку травы и земли, тянет руку и ласковым голосом зовет «Плекса, Плекса, Плекса». Это многие видели и запомнили. Неисповедимы пути человеческого сознания. «Он остался живым? Капрал?» Гнатив покачал головой. «Боюсь, что нет. Когда тварь вылезла, первым делом она оторвала ему голову, прежде чем наброситься на его сослуживцев. «Хрена себе! Домашний питомец, блин! Может, поездка к линии разграничения не такая уж и хорошая идея?» Мысль мелькнула и пропала. «Да, смешно!» Без всякой веселости произнес я. Мазнул блуждающим взглядом по тонкому листу телевизора и плавно закруглил аудиенцию. «Хорошо!» Можешь сказать мистеру Роузу, что все в порядке. Я нанимаю его отряд. Надеюсь, он не подведет. Гнатьев что-то быстро проговорил, так и не произнесшему ни одного слова наемнику. Тот молча выслушал, кивнул и направился к двери. Проводив его до выхода, Леонид Николаевич вернулся. «Что — Что-то еще? Я побарабанил пальцами по лакированному подлокотнику. — Да, ваша светлость. От моих людей поступила информация, что в адрес нашей делегации готовятся провокации. Пока точно неизвестно, какого именно рода, но информаторы не исключают насилие. Подумав, что его не так поймут, разведчик поспешил уточнить: Не против вас лично, скорее какие-либо нападки на других членов посольства. Попытаются забросать тухлыми яйцами, устроить драку. И все в таком роде. И чтобы это обязательно, увидели журналисты. Здесь СМИ имеют довольно серьезное влияние. Интересно. Хотя и ожидаемо. Кланы не особенно любили во внешнем мире. Мы платили им тем же. Все еще обижаются за Светлогорский инцидент? С усмешкой спросил я. Здесь его называют Второй мировой войной, тактично напомнил Гнатьев. Я хмыкнул. Когда некто Адольф Гитлер объявил германскую нацию наследниками Атлантиды и обвинил кланы в подлом воровстве древних знаний, умалишенный придурок не нашел ничего лучшего, чем вторгнуться в пределы империи. Помнится, именно после той войны князья впервые осознали важность вуалей и серьезно их модифицировали, сделав полностью непрозрачными для любого проникновения технологических устройств. Рейх начал войну, кланы же ее закончили знаменитым западным рейдом. Контратака кланов оказалась ужасной для Европы. Наши шли, уничтожая перед собой все живое, целые города без всякой жалости стирались в пыль. Об этом еще долго помнили. Особенно запомнили волков, вырезавших все население Берлина и Кречетов за устроенную резню в Северной Померании. После того, как поставленные цели были достигнуты, наши вернулись обратно. Война продолжалась еще какое-то время. Американцы и англичане потеряли огромное количество солдат, штурмуя западные границы Германии, куда откатились немецкие военные части, устрашенные кровавым наступлением русских колдовских кланов. Да и без нас ними. Предупреди охрану, пусть будут наготове. Я разрешающе махнул рукой. Можешь идти. Гнатив поклонился, сделал шаг к двери, потом обернулся. Не будет ли с моей стороны дерзостью сказать, что вам, похоже, все это очень нравится? Задумавшись на секунду, я растянул рот в усмешке. «Но согласись, это куда интереснее пятничного кутежа в золотистой севрюге!» Гнатьев кивнул, не найдя что возразить. «Возможно, вы правы, ваша светлость», — сказал он и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь.